До второй половины XVIII века воздух рассматривали как стихию и средство для пассивного переноса чужеродных частиц, влияющих на здоровье организма. А люди научились избегать воздуха, заражённого гнилостными испарениями. Они считали, что несвежий воздух способен ускорять гниение, нарушая равновесие между четырьмя основными соками, кровью, флегмой, желчью и чёрной желчью. Уже тогда во многих странах существовало убеждение, что запахи непосредственно связаны с эмоциями и душевным состоянием человека. А высвобождение от отвратительно пахнущих органических веществ, которое происходило, например, при землёных работах, могло вызвать настоящую панику. предполагали даже, что запах тела умершего может стать причиной смерти других людей. Распространялись слухи о неком студенте-медике, который, подержав в руках печень разложившегося трупа, якобы внезапно почувствовал слабость и был доставлен домой, где умирал 70 часов в страшных мучениях. Запахом приписывалась способность вызывать сыпь. лихорадку и даже по мрачнению рассودка. А люди начали бояться скученности в бараках и церквях, но особенно в тюрьмах и на кораблях во время длительных плаваний. Философ Роджер Бэкон, живший в 13 веке, считал наиболее опасным запах чумы, а на второе место по вредности ставил тюремный запах. В то же время очень многие люди полагали, что атмосфера вокруг тела ребенка душиста, благоуханна и может оказывать целительное действие. Бытовало мнение, что существуют расовые различия, связанные с запахами и выражающиеся в том, что эскимосы, готтентоты и чернокожие африканцы испускают более сильный запах, чем европейцы. Эти соображения хорошо подтверждали распространённую тогда идею, что названные группы людей ближе к диким животным, чем слабо пигментированные и, соответственно, высшие расы. В конце 18 века ароматы широко применяли для ревитализации или оздоровления дурного воздуха. Душестой вещества использовались не только потому, что они делали запах человека более приятным и привлекательным, но и ради их предполагаемой способности предотвращать инфекционные болезни. Традиционно во время эпидемий практиковались как прозаические, так и достаточно экстравагантные способы. Одни считали лучшим средством губку, смоченную в винном уксусе, другие предпочитали лимон, утыканный гвоздиками или ароматизированный тряпичный мячик, который надлежало нести в руке и время от времени нюхать. Речь идет о сухих бутонах гвоздичного дерева, которые современные хозяйки используют для изготовления маринадов и сладкой выпечки. Ныне они применяются также в парфюмерии и медицине. Для тех, кто не мог позволить себе держать дома кастрюли с духами, Лучшие авторы рекомендовали саше из руты, мелиссы, майорана, мяты, шалфея, розмарина, апельсинного цвета, базилика, тимьяна, лаванды, лавровых листьев, апельсиновой и лимонной кожуры, а также корки айвы. Такие саше должны были постоянно находиться в помещении во время чумы. Букхос советовал нюхать красные гвоздики и опрыскивать одежду из пульверизатора настоем лесного дягеля. Даже во времена Чарльза II, 1630-1685 короля Англии, Шотландии и Ирландии, считали, что душистые травы могут быть эффективны против чумы, запаха смерти. Розмарин задавал тогда уровень цен на рынке. Напротив, постоянно усиливающийся в больших городах запах промышленных отходов, например, от сжигаемого угля, ни у кого не вызывал беспокойства. До да серьёзной озабоченности проблемами экологии человечеству было куда как далеко. XIX век. Новые открытия и новые загадки. Только к концу XIX века француз Феликс Вик дозиг а проверк представление о предполагаемой эффективности ароматических паров или веществ, применяемых для окуривания. Мог ли он предполагать, что в 21-м столетии вера в сверхъестественные способности эфирных масел и курительных палочек вновь восторжествует? Вскоре... Сделся общепризнанным тот факт, что воздух не элемент, а смесь газов. Это заставило учёных заняться поисками веществ, не просто маскирующих запах, но разрушающих его источник. Химическая борьба со зловонием была усовершенствована применением известковой воды, серной и азотной кислот исходных с ними веществ. В 1821 году Ипалит Клокке 1787-1840 написал 758-страничную книгу про обоняние, рассматривая его в контексте как эволюции научных взглядов, так и социальной истории запахов. Его осфрезиология осфре по-гречески означает обонять. пахнуть стало основным источником обонятельной информации для современников и регулярно цитировалась на протяжении всего 19 века. Клоке использовал систематический подход к классификации запахов, описывал возможные их аномалии, анализировал разнообразные возможности использования ароматов и индивидуальные различия в их восприятии. Несомненным достоинством его книги было и то, что она делала достоянием широкой публики открытия учёных, такие как наблюдения Роберта Бойля в 17 веке, согласно которому вещество, испускающее запах, теряет вес. При этом реальные научные достижения мирно уживались у Клокке с фантастическими идеями, основанными на интуиции и социальной философии. А многие его утверждения не соответствовали фактам. В противоположность Клопке, Йоган Мюллер посвятил об абаньянию всего 7 страниц в своём научном руководстве. Мюллер, как и многие другие учёные XIX века, решительно отказался от смешанного подхода, в рамках которого точно установленные Естественно, научные факты объединялись с умозрительными социальными и философскими идеями подхода, преобладавшего в более ранних попытках изучать обоняние. Несомненно, это пошло на пользу истине. В короткой главе невозможно рассказать всё о людях, феноменальных способностях и невероятной судьбы, стоящих за сообщениями о новых научных открытиях. Если Рюш был первым, кто описал орган дополнительного обоняния человека, то другой малоизвестный сегодня ученый, немец Иоганн Бернхарт фон Гадден 1824-1886, по-видимому, впервые обнаружил представительство в эмироназального органа в переднем мозге, добавочную оборудование. Обонятельную луковицу. С именем Гаддена связана одна из самых загадочных, не раскрытых и поныне детективных историй. Дело в том, что он был не только выдающимся нейроанатомом, но и крупнейшим психиатром. Сейчас редко кто помнит, что в недавнем прошлом способы лечения душевнобольных почти не отличались от содержания опасных преступников. а иной раз оказывались и много хуже. Их запирали, заковывали в колодки и цепи, жестоко избивали, нередко показывали за деньги публике, которая разрешалась дразнить несчастных и насмехаться над ними. Гарден осмелился оспорить утверждение старейших психиатрических школ своего времени. Долгие годы он последовательно и настойчиво утверждал необходимость гуманного обращения с душевнобольными. В клинике под Цюрихом, которой он руководил, пациентам предоставлялась беспрецедентная степень личной свободы. При том, что сама клиника не имела себе равных по рациональной организации, и в ней использовалась любая возможность для оказания помощи больному.